Страница 86 Та же самая функция, которая сообщает единство различным представлениям в одном суждении, сообщает единство также и чистому синтезу различных представлений в одном созерцании. Это единство, выраженное в общей форме, называется чистым рассудочным понятием. Итак, тот же самый рассудок, и при том теми же самыми действиями, которыми он посредством аналитического единства создает логическую форму суждения в понятиях, вносит также трансцендентальное содержание в свои представления посредством синтетического единства многообразного в созерцании вообще, благодаря чему они называются чистыми рассудочными понятиями и априори относятся к объектам, чего не может дать общая логика. Этим путем Возникает ровно столько чистых рассудочных понятий, априори относящихся к предметам созерцания вообще, сколько в предыдущей таблице было перечислено логических функций во всех возможных суждениях. То есть рассудок совершенно исчерпывается этими функциями, и его способность вполне измеряется ими. Мы назовем эти понятия по примеру Аристотеля категориями, так как Наша задача в твоей основе вполне совпадает с его задачей, хотя в решении ее мы далеко расходимся с ним. Примечание диктора. Далее на странице 86 приводится таблица вторая, таблица категорий, которая по форме аналогична таблице первой. Те же три строки. Строка первая, в центре строки, первая категория количества. Три момента. Первое – единство. Второе – множественность. И третье – целокупность. Строка вторая. Слева. Вторая категория – качество. Первое – реальность. Второе – отрицание. И третье – ограничение. Вторая строка справа. Третья категория – отношения. Также три момента. Первый – присущность. и самостоятельное существование. Второй – причинность и зависимость, то есть причина и действия. И третий – общение, то есть взаимодействие между действующим и подвергающимся действию. И строка третья. В центре строки четвертая категория – модальности. Также три момента. Первый – возможность, невозможность. Второй – Существование – несуществование. И третий – необходимость – случайность. Конец второй таблицы. Страница 87. Таков перечень всех первоначальных чистых понятий синтеза, которые рассудок содержит в себе априори, и именно благодаря которым он называется чистым, так как только через них он может что-то понимать в многообразном содержании созерцания. то есть мыслить, объект созерцания. Это деление систематически развито из одного общего принципа, а именно из способности суждения, которое есть не что иное, как способность мышления. Оно не возникло из отрывочных на удачу предпринятых поисков чистых понятий, в полноте состава которых никогда нельзя быть уверенным, так как о них заключают только на основе индукции. не говоря уже о том, что при помощи индукции никогда нельзя усмотреть, почему чистому рассудку присущи именно эти, а не другие понятия. Отыскать эти основные понятия. Подобное предложение было достойно такого проницательного мыслителя, как Аристотель, но так как у него не было никакого принципа, то он подхватывал их по мере того, как они ему попадались, и набрал сначала десять понятий, которые он назвал категориями или предикаментами. Затем ему показалось, что он нашел еще 5000 понятий, которые он добавил к предыдущим под названием постпредикаментов. Однако его таблица все еще оставалась недостаточной. Кроме того, в нее включены также некоторые модусы чистой чувственности, как то «квандо», «уби», «ситус», а также «приус» и симуль. и даже один эмпирический мотус, которые вовсе не принадлежат к этой родословной рассудка. К тому же в ней среди первоначальных понятий перечислены также некоторые производные, как, например, акцио и пассио, а некоторые из первоначальных понятий не указаны вовсе.